В чертогах всегда было тихо я же лишь часто скучал по этому безмолвию плотному обволакивающему возможному только под толщей земли кому то оно показалось бы гробовым но не гному в отведенной им свинью комнате стояла как раз такая тишина и в нее хотелось зарыться как в пуховую подушку уютное сопение гномеллы утомленной бурной ночью любви. Являлась тем самым сладким, завершающим картину штрихом, что заставлял почтенного мастера не спать и глупо улыбаться, глядя в потолок. Проворочившись без малого час, но так и не сомкнув глаз, он поднялся, тихо оделся и вышел в коридор, стараясь не обращать внимания на массивные фигуры стражников. Широкоплечие в тяжелых доспехах из матового с материала, который почтенный мастер никак не мог опознать, они застыли вдоль стен на равных расстояниях друг от друга, между канделябрами, удерживающими в гнездах шары магических светильников. Ярые традиционалисты, гномы придерживались строгих правил не только в личной и общественной жизни, но и в архитектурных планах подземных городов. Конечно, природа недр диктовала свои условия, однако концепция всегда была одинакова. Районы, или, как называли их сами, гномы-кусты, имели каждый свое предназначение. Скажем, питейные заведения не могли находиться в мастеровом кусте, располагаясь в торговом. Куст церемониальный, с покоями короля, приближенных и административными помещениями, располагался в той же стороне города, что и жилые чертоги простых гномов. Как в домах строго разграничивалась личная и общественная половина, так и город делился на две части – управительско-спальную и рабоче-развлекательную. Исходя из вышесказанного, синих гормастер недолго колебался, в каком направлении следовать. Начиналось рабочее утро, и гномы отправлялись в шахты и мастерские через торговые ряды, в которых обязательно найдется место, где можно позволить себе отведать чего-нибудь крепче воды. Почтенные мастера и в будни любили пропустить кружечку-другую пива до работы. Обмен веществ позволял им не пьянеть с таких невразумительных напитков. Потому в подгорной среде к пиву относились как люди к морсу, а трактиры работали круглосуточно. Ёжевиш влился в толпу, направляющуюся к шахтам, и на мгновение представил себе, как идет по родной Аркандитироге, оставив Винью дома колдовать у плиты и пасти выводок смешных, похожих на родителей гномиков. Дети отчего-то виделись ему рыжими, как суженные, и деловитыми, как он сам. Пожалуй, впервые он позволил себе мечтать о том, что ранее казалось недостижимым. С тех пор, как они, свинья Виньи, избежали из синих гор, Каждое утро, которым они могли взглянуть друг другу в глаза или мимолетно коснуться друг друга, каждая ночь, наполненная дыханием, раздающимся совсем рядом, протяни руку и дотронешься до лица другого, казались ему чудом. Руфус и Торус, может быть, и были недовольны их самоуправством, но супротив силы любви не пошли, за что Ёж был безмерно им благодарен. Будто в подтверждении его мысли справа показался вход в храмовый штрек. Подобные располагались в каждом квартале, и всякий мог зайти с подношением, будь то найденный на выработке самоцвет, уже ограненный камень или чарка гномьего самогона. Божественные братья искренне любили свой народ, никогда не были высокомерными ублюдками, как боги Крейского пантеона, потому принимали любые подарки с удовольствием. У Ёжеви к сожалению, подарков не нашлось, вещи остались в спальных покоях. Но спасибо, которое ему захотелось сказать, исходило из самой глубины сердца, ведь он снова обрел винью, и ему были подарены дни и ночи с ней. Штрек был сумрачен и почти пуст. Мерцали загадочно редкие свечи и самоцветы на золотых блюдах, напоминающие глаза диких зверей в темноте. Ноздри почтенного мастера защекотали дымки воскурений. Пучки жесткого мха, обмакнутые в ароматную смолу, лежали в курильницах у высеченных на стенах друг напротив друга изображениях братьев. Старшего Руфуса, вооруженного огромным боевым молотом, и младшего Торуса, держащего в руках кузничные щипцы. В глубине помещения, у изображения старшего, Йоживиш заприметил массивную фигуру молящегося. Гномы не становились на колени перед богами и королями. В случае исключения могли преклонить одно, но не оба. Судя по тому, что этот гном опустился на колено, его просьба была серьезна. Стараясь двигаться тихо и не помешать молитве, синих гормастер встал к нему спиной, обернувшись к Торусу. Традиционно о крепости и благополучии домашнего очага просили именно младшего брата, мастера, изобретателя, инженера, учителя. Произносить молитву вслух гномы зазорным не считали. Их народность была крепка, а какие могут быть секреты перед братьями и сестрами? поэтому ежевиш заговорил негромко и обстоятельно. «Светоч мудрости и почтенный мастер Торус, благоприятствующий детям своим, вместе с братом Руфусом Воителем, примите мою благодарность за Гномеллу, осиявшую скудную жизнь немолодого мастера. Только об одном прошу. Ежели суждено нам погибнуть в странствиях, Позвольте мне прежде связать с ней жизнь священным обетом и поясами верности, как то полагается уважающему себя гному. Она — радость в моем сердце. Может быть, я мало говорю ей о любви, но так не пристало синих гормастеру разбрасываться словами, а делом я готов ежеминутно подтвердить свою любовь к Виньявинье Винегрецкой». «Ты искренен!» — раздался голос из-за спины. «Братья обязательно примут твою молитву. Прости мой интерес, но что мешает вам пожениться? Родные? Средства? Время?» ёживиш развернулся. На лицо стоящего перед ним гнома отбрасывал глубокую тень куколь длинного плаща. Никогда и никому он не рассказывал о том, что происходило между ним и Гномелой, об отчаянии, охватившем их, оказавшихся в объятиях запретной и сладкой любви, о желании быть вместе, несмотря ни на что, о страшном решении покинуть Аркандитерогу, столицу Синегор, и бежать в чужие края. Он, наверное, и не поведал бы об этом выходцу из Синегор. Но отчего бы не злить душу чужаку и скрутку льха, Города, который он, Ёжевиш, вряд ли ещё когда-нибудь увидит. Синих гормастер церемонно поклонился. «Ежели вы, почтенный гном, не торопитесь нынче, приглашаю в какое-нибудь заведение на задушевную беседу», — сказал он. «Я тут проездом. Возможно, вы могли бы посоветовать место, где подают приличное пиво». Незнакомец ответил изящным поклоном и совершенно неизящно хохотнул. «Идемте, уважаемый гость Круткольха. Я знаю такое место, и даже не одно. К моему удовольствию сегодня я никуда не тороплюсь, потому со всем тщанием выслушаю рассказ. И с превеликим интересом надо заметить. Видите ли, я тоже нахожусь в непростой ситуации». «Мне надо сделать предложение девушке, которая...» Он тяжело вздохнул. «Способна на него не согласиться». «Есть такие девы!» — кивнул Ёжевиш. «Но хочу заметить, что ежели мы, гномы, соль земли, то они, гномелы суть ее пряности. Без них жизнь не жизнь». «Точно, брат!» Незнакомец вежливым жестом пригласил его покинуть храмовый штрек. С ними бывает плохо, а без них и того тошнее. Каменные боги лукаво смотрели, как два уважающих себя мастера, разговаривая, словно лучшие друзья, отправились дегустировать круткольское пиво. А может, и чего покрепче.